Пришпорив коня, Циньминь подъехал поближе и увидел, что на вершине горы, освещенной десятью факелами, Хуайюн и Суньцзян распивают вино. Не зная, как излить свою злобу, Циньминь остановил коня и начал отчаянно ругаться. Хуайюн засмеялся и сказал, «Господин командующий, вам не следует так горячиться». — Лучше вернитесь к себе и отдохните, а завтра мы с вами сразимся не на жизнь, а на смерть. Тогда Циньминь гневно крикнул. — Спускайся вниз, разбойник-изменник, я готов сейчас же сразиться с тобой триста кругов. Посмотрим, чья возьмет. — Вы, господин командующий, сегодня уже устали, — ответил Хуайюн. Даже если я и одолею вас, то не сочту это своей заслугой. Отправляйтесь-ка лучше к себе, а завтра приходите. Тут Циньмин рассверепел еще больше и, стоя внизу, продолжал брониться. Ему хотелось во что бы то ни стало найти дорогу на гору, но в то же время он боялся лука и стрел Хуаюна. Поэтому-то Цинь-Мину ничего не оставалось, как броница. Вдруг из его отряда донесся шум и послышались крики. Он поспешил туда и увидел, как с горы летят горящие шары и стрелы. Человек тридцать разбойников, зайдя в тыл и, пользуясь темнотой, пускали в солдат стрелы. Солдаты с криком бросились на другую сторону горы, и спрятались в глубокой впадине. Но, укрывшись от стрел, солдаты попали в другую беду. С горы на них обрушился мощный поток воды. Оказавшись в водовороте, они силились выкарабкаться и спасти свою жизнь. Но как только они выбирались на берег, разбойники... Подцепляли их крючками с зазубринами, забирали в плен и уводили на гору. Те же, кому не удалось выкарабкаться, утонули в потоке воды. Была уже третья ночная стража. У Циньмина от гнева голова разрывалась на части. Вдруг он заметил в стороне маленькую тропинку. Повернув лошадь, он бросился вверх на гору, но, проехав не более пятидесяти шагов, вместе с лошадью провалился в глубокую яму. Спрятавшиеся около ямы человек пятьдесят разбойников крючами подцепили циньминия и поволокли наверх. Они сняли с него кольчугу, шлем, оружие и связали его. Затем вытащили из ямы лошадь Циньминя и направились к стану Циньфын. Весь этот хитроумный план был придуман Хуа-Юном. Это он научил разбойников появляться то с востока, то с запада, чтобы сбить с толку людей Циньминя и измотать их силы. Он же велел запрудить две горных речки мешками с землей, и постараться ночью загнать солдат и Циньмина в русло этих речек, а затем пустить сверху воду, чтобы в бушующем потоке погубить людей и лошадей. Нужно вам сказать, что из 500 солдат и лошадей, которых привел с собой Циньмин, более половины погибло в воде, в плен попало только 150 или 170 человек. Кроме того, разбойники захватили более семидесяти добрых коней. Ни одному солдату не удалось бежать. А в устроенную ловушку попал сам циньминь, которого взяли живым. Пока разбойники вели циньминя в стан, совсем рассвело Пятеро молодцов сидели в зале совещаний. Связанного циньминя ввели в помещение. Хуайюн поспешно вскочил со своего кресла и пошел ему навстречу. Он сам развязал веревки, помог мину войти в комнату, затем, отвесив глубокий поклон, почтительно приветствовал его. Последний поспешил ответить на приветствие и сказал, «Я пленник, и в высшей власти даже разрезать меня на куски». — Почему же вы так почтительно приветствуете меня? — Разбойники не разбирают, кто благородный и кто низкий, а лишь по своему невежеству оскорбили вас, — сказал хуаюн преклонив колено. — Умоляю вас простить этот тяжелый проступок. Он тут же достал тканную золотую одежду из атласа, и дал Циньмину надеть. «А кто тот добрый молодец, который является вашим главарем?» спросил Циньмин. «Это мой названный старший брат», — ответил Хуайюн. «Зовут его Сунзян. Он писарь из уезда Юньчжен. А те почтенные люди — главари Стана Янь Жун, Вань Ин и Джен Тянь Шоу». — Этих-то троих я знаю, — сказал Циньмин. — А не тот ли это Суньцзян, что из провинции Шаньдун по прозвищу Сунгунмин — благодатный дождь? — Тот самый, — не замедлил ответит Суньцзян. Услышав это, Циньмин поспешил почтительно приветствовать его и сказал. — Давно я слыхал о вашем славном имени, но никак не ожидал, что увижу вас сегодня здесь. Суньцзян хотел быстро ответить ему на поклон, но не мог. Видя, с каким трудом он сгибает колени, мин спросил его. «Дорогой брат, что случилось с вашими ногами?» Тогда Суньцзян рассказал ему всю свою историю, С того момента, как он ушел из Юньчена, и кончая тем, как его избил Ляо Гао, Циньминь только головой покачал и сказал, «Я знал лишь одну сторону этого дела, и каким большим ошибкам это привело. Дайте мне возможность вернуться в Циньчжоу». «Я расскажу обо всем начальнику области Му Юну». Но янь Шуни уговаривал Циньмина остаться на несколько дней и тотчас же приказал зарезать для пира баранов и лошадей. Пленным солдатам, находившимся в помещениях позади стана за горой, также послали мясо и вина. Выпив несколько чашек, Циньмин поднялся и сказал, Доблестные рыцари! Вы были настолько великодушны, что сохранили мне жизнь. Верните же мне мою кольчугу, шлем, оружие и коня, чтобы я мог вернуться в Циньчжоу. — Вы не правы, — сказал Яньшунь. — Разве можно возвращаться в Циньчжоу, потеряв всех солдат и лошадей, которых вы привели с собой? Ведь Муюнн, не оставит этого безнаказанно. Лучше оставайтесь у нас в стане на некоторое время. Правда, вам здесь покажется чересчур бедно, но вы можете пить с нами вино и заниматься нашим делом. Одеждой мы обеспечены, добычу делим справедливо. Остаться здесь куда лучше, чем возвратиться в цинжоу и навлечь на себя гнев правителей. Выслушав это, Циньминь вышел из комнаты и сказал, «И в этом мире и на том свете я всегда буду верным слугой сонского императора. По распоряжению императорского двора я назначен главнокомандующим войсками и никаких проступков не совершил, почему же я должен превратиться в разбойника и восстать против императора. Если вы хотите убить меня, убивайте. Хуа Юн поспешил к Цинь Мину и, удерживая его, сказал, «Не гневайтесь, дорогой друг, выслушайте меня. Я ведь тоже сын чиновника императорского двора, и тем не менее вынужден был прийти сюда». Если вы, господин командующий, не хотите стать разбойником, мы не смеем принуждать вас. Но прошу вас посидеть немного. Вот окончится пир, я принесу вам кольчугу, шлем, оружие, приготовлю коня, и вы сможете ехать. Но Циньмин ни за что не хотел садиться. Хуай Юн продолжал уговаривать его. «Господин командующий, сейчас ночь. За минувший день вы очень утомились, да и ни один человек на вашем месте не в силах бы все это бы выдержать. А потом, почему бы вам не накормить коня, прежде чем отправиться в дорогу?» «Он прав», — подумал Циньминь. Войдя обратно в помещение, он сел за стол и продолжал пить вино. Пятеро добрых молодцов то и дело подходили к нему с чашками в руках и приглашали выпить. Циньмин совсем ослабел от усталости, но от угощения отказываться не мог, и, отбросив все свои заботы, пил до тех пор, пока не опьянел. Разбойники провели его в шатер и уложили спать, а сами вернулись к своим делам. И об этом нет нужной больше говорить. Продолжим наш рассказ. Циньминь проспал до утра, затем скачил, умылся, прополоскал рот и тотчас же собрался ехать. — Позавтракайте сначала, господин командующий, а потом уже отправляйтесь. — Мы проводим вас, — уговаривали его хозяева. Но так как Циньминь по характеру был горяч и нетерпелив, то желал ехать сейчас же. Тогда хозяева быстро приготовили закуски и вина, принесли его шлем и кольчугу и подали ему одежду. Затем ему принесли оружие и острую палицу, привели коня. Несколько человек получили приказание сопровождать его вниз. Пятеро вожаков также поехали провожать мина и распростились с ним у поднежьей горы. Циньмин сел на коня, взял свою острую палицу и, когда уже совсем рассвело покинул гору Циньфын. В Циньжоу он не скакал, а летел на своем коне. И когда проехал около десяти ли, было уже около полудня. Нигде не было видно прохожих, лишь облако дыма поднималось вдали. Тут в сердце Тильмина закралась тревога. Подъехав к окрестностям города, он увидел, что там, где прежде стояли сотни домов, теперь все сожжено дотла, а пустошино и завалено битой черепицей кирпичом. То здесь, то там в беспорядке лежали обожженные трупы мужчин и женщин. Циньмин с ужасом смотрел на это зрелище и погнал коня через груды развалин городским стенам. Подъехав к воротам, он велел открыть их, но увидел, что мост через ров с водой высоко поднят, а на стене... Стоят солдаты, расставлены флаги и приготовлены камни и большие деревянные балки. Сдерживая коня, Циньмин крикнул солдатам, чтобы не опустили мост и дали ему проехать. Но солдаты, завидев теньмина забили в барабаны и стали издавать воинственные крики. «Я командующий! Почему же вы не впускаете меня в город?» — крикнул Циньмин. Тогда в просвете городской стены появился начальник области му и закричал. «Ах ты, разбойник! Или ты совсем совесть потерял? Вчера ночью ты привел своих людей, напал на город» погубил много мирного населения и сжег сотни домов а сегодня ты снова пришел да еще требуешь открыть ворота императорский двор никогда не обижал тебя как же ты мог совершить такой подлый поступок я уже послал донесение императорскому двору и рано или поздно тебя поймают и изрежут на куски. — Милостивый господин, вы ошибаетесь? — вскричал циньми. — Я потерял всех своих людей, был взят в плен, разбойниками с горы, и только сейчас вырвался на свободу. Как же мог я вчера ночью напасть на город? — А ты думаешь, что я не узнал твоего коня, кольчугу, оружие и твой шлем? Продолжал кричать начальник области. «Да все, кто находился на городской стене, ясно видели, как ты командовал людьми с красными повязками на головах. Они избивали людей и жгли дома. Как же ты смеешь отрицать все это? Если даже допустить, что тебя разбили и захватили в плен, то как могло случиться...» что из пятисот солдат ни один не спасся и не сообщил сюда об этом. Ты хочешь обмануть нас? Требуешь, чтобы открыли ворота, и ты бы смог вывести свою семью? Но знай, что твоя жена сегодня утром убита. Если не веришь, я покажу тебе ее голову. С этими словами он взял копье и поднял голову жены Циньмина над стеной. Циньминь был человеком горячим, грудь его разрывалась от гнева, он не мог выговорить ни слова, и лишь застонал от горя и несправедливости. В это время с городской стены градом посыпались стрелы тень мину пришлось отъехать и укрыться от них повсюду вспыхивали языки пламени поднимающиеся из непотухших пожарищ тогда тень мин повернул коня и поехал прямо к пожарищу он готов был умереть от отчаяния тень мин долго размышлял и затем пустил своего коня знакомой дорогой, по которой сюда приехал. Всего каких-нибудь десять с лишним ли остались позади, когда из леса появилась группа людей на лошадях. Впереди ехали пять добрых молодцев. Это были, конечно, Сун Дзян, Хуая Юн, янь Шунь, Ван Ин и Джэнь Тянь Шоу. За ними следовало около двухсот разбойников. — Господин командующий, почему же вы не вернулись в Цинь-Джоу? Куда в одиночестве держите путь? — спросил с поклоном Сунь-Дзян, не слезая с лошади. тень мин гневно ответил. — Я не знаю, что это был за негодяй. Но пусть небо откажет ему в защите, и земля перестанет носить его, пусть мясо его срежут с костей его. Он нарядился в мою одежду и напал на город, разрушил дома, в которых жил народ, погубил много мирных людей, из-за него погибла вся моя семья. О, горе мне! нет сейчас тропинки, по которой я мог бы пойти на небо, не от двери, через которую я вошел бы в ад. Если я найду этого человека, то рассеку его на куски моей острой палицей и лишь тогда успокоюсь. — Не волнуйтесь, господин командующий, — сказал сунзя У меня есть план, но здесь изложить его трудно. Поедемте с нами сейчас в Горный Стан, я все расскажу вам. Цинь-Мину ничего не оставалось делать, как отправиться с ними на гору Цинфын. Всю дорогу они молчали, вскоре приехали в Стан, сошли с лошадей и прошли в помещение. Разбойники приготовили вино, закуски и разные яства, и поставили все это в зале совещаний. Пятеро главарей пригласили Циньмина в зал, предложив ему занять почетное место, они опустились перед ним в ряд на колени. Циньмин поспешил ответить им тем же и тоже встал на колени. Первым заговорил Суньцзян. — Господин командующий, не броните нас. Вчера ночью мы хотели задержать вас в стане, но вы решительно отказались. И вот тогда я придумал план — найти воина, похожего на вас, переодеть его в ваши доспехи и шлем, дать ему вашего коня, вашу палицу, послать в цинь во главе разбойников в красных повязках и там учинить разгром. Янь-Шунь Иван Коротконогий-Тигр взяли с собой каждый по пятидесяти человек и тоже отправились туда на помощь. Все было подстроено так, будто вы вернулись забрать свою семью из города. Резня и пожары сделали невозможным ваше возвращение туда. А сейчас мы пришли к вам с повинной головой и готовы понести заслуженные наказания. Услышав это, Цинь Минь почувствовал, как в груди его подымаются ярости и гнев. Он хотел уже вступить в смертельную схватку с Сунцзяном и остальными, но, поразмыслив, рассудил, что, во-первых, само небо, очевидно, предопределило ему присоединиться к этим людям, во-вторых, что эти люди обошлись с ним весьма вежливо и почтительно, и, наконец, что ему одному с ними не справиться. Поэтому он сдержал свой гнев и сказал, — Друзья мои, хотя вы и с добрыми намерениями оставляли меня здесь, но принесли мне слишком много горя. Я потерял жену и всю свою семью. — Но иначе вы ни за что не согласились бы остаться у нас, — ответил Сунцзян. Ваша жена погибла, но Хуа Юн говорит, что у него есть младшая сестра, очень умная и добродетельная девушка. Он с радостью отдаст ее вам в жены, чтобы возместить вам вашу потерю и даст ей приданное. Что вы об этом думаете? Цинь мин видя, с каким глубоким уважением и любовью относятся к нему эти люди, начал понемногу успокаиваться и поддался на уговоры. Затем все присутствующие решили, что главным среди них должен быть Сунь Дзя. После этого Тин Мин, Хуаюн и другие три начальника сели по старшинству. Был устроен торжественный пир. Все пили, ели и обсуждали план нападения на крепость Циньфын. «Это дело нетрудное, дорогие друзья», — сказал Циньмин. «Не стоит беспокоиться об этом. Хуан Синь, мой подчиненный, искусству владеть оружием научил я его. И, наконец, мы очень дружны с ним. Завтра я поеду к нему» и попрошу открыть ворота крепости. Я постараюсь убедить его прийти сюда и присоединиться к нам. Мы возьмем сюда семью Хуаюна, захватим подлую жену Люгао и отомстим за все. Пусть это будет моим приношением по случаю присоединения к вам. Что вы на это скажете? Очень довольны таким ответом, Суньцзян воскликнул. «Какое счастье услышать столь милостивое обещание из ваших уст, господин командующий!» Когда кончился пир, все пошли на отдых. На следующее утро, поднявшись рано, они позавтракали, и каждый одел свои военные доспехи. Цинь Мин сел на коня, взял острую палицу, первым спустился с горы и, как ветер, полетел к крепости Цинфин. А между тем Хуан Синь, прибыв в крепость, стал распоряжаться солдатами и всем населением. Он проверил, сколько осталось в крепости солдат, приказал днем и ночью бдительно нести охрану и крепко запер все ворота, не осмеливаясь выступить на борьбу с разбойниками. Он то и дело посылал на разведку людей, однако помощь из Цинь-Джоу не приходила. Но вот однажды ему доложили, что за воротами находится командующий цинь что он приехал верхом один и требует открыть городские ворота. Услышав это, Хуан Синь сел на своего коня и поскакал городским воротам Он увидел, что там действительно только один всадник, и не больше никого нет. Хуан Синь приказал открыть городские ворота, опустить подъемный мост и поехал навстречу командующему. Подъехав к управлению крепости, они сошли с коней, и Хуан Синь пригласил мина войти. После совершения всех церемоний, Хуан Синь спросил, «Почему вы, господин командующий, Приехали сюда на коне один. Тогда Цинь Мин рассказал, как потерял солдат. — Сон Дзян из провинции Шэнь-Дунь, — сказал он, — тот, которого прозвали Благодатным Дождем, известный своей справедливостью и бескорыстием, друг всех добрых людей на свете, и нет никого, кто бы не почитал его. Я был на горе Цинфын и присоединился к его компании. У тебя нет ни жены, ни детей. Я советую тебе послушаться меня, отправиться в стан и присоединиться к нему. Таким образом, ты избежишь гнева начальника области. Если вы вы господин, так поступили, — ответил Хуан Синь, — то осмелюсь ли я отказаться следовать за вами? Но я слышал, что Сун Дзянь там находится. Вы говорите, что благодатный дождь Сун Гун Мин в стане разбойников. Как же он там очутился? Синь Мин засмеялся и сказал, — Это тот самый Джан Сань из Юн которого вы недавно выслали. Он боялся назвать свое настоящее имя, чтобы не всплыло его старое судебное дело, поэтому он назвался Джан Санни. Услышав это, Хуан Син чуть не упал от удивления и воскликнул. «Знай я, что это Сун Дзян, я освободил бы его еще по дороге, но я и понятия не имел об этом» и узнал все лишь со слов Люгао, ведь я чуть было не лишил Суньцзяна жизни. Цинь мин и Хуан Синь еще находились в управлении и только что собирались уйти оттуда, как увидели солдата, пришедшего с донесением. Два отряда на лошадях появились с разных направлений. Они бьют в барабаны и гонги и мчатся вперед с воинственным кличем. Услышав это, Цинь Минь и Хуан Синь вскочили на коней и отправились навстречу врагу. Когда они приблизились к городским воротам, то увидели, что тучи пыли вздымаются до неба и закрывают солнце. Казалось, что воздух насыщен яростью боя. Два отряда солдат нападали на крепость а с холма спускались четыре бойца. Как же Циньмин и Хуансин встретили противника? Об этом вы узнаете из следующей главы.